Письмо 13. -е. Тело человечества Я уже говорил, что когда мы, двадцать человек, стояли в Потсдамском дворце и на Вильгельмштрассе, величайшего из учителей не было с нами. Вам неизвестное имя, которым мы его называем, да вам и нет нужды его знать. Он уже настолько далеко позади оставил все личностные ограничения жизни, той жизни, которую ведете вы, что теперь в состоянии наблюдать ее с высот планетарного логоса. Он может взирать на беспокойные и воюющие между собой земные существа так же, как вы разглядываете через микроскоп жизнь простейших микроорганизмов. Амебы, нарывы, жировые клетки – все они предстают перед ним как части огромного целого, и как бы они ни воевали между собой, это все равно не заставит его стать сторонником одних в ущерб другим. И никакие уверения, бесконечные заявления и напыщенные молитвы германского императора, все еще убежденного в том, что Бог на его стороне только потому, что это его сторона, не могут заставить учителя даже улыбнуться. Абсурд или трагедия для него все равно, если только они не ускоряют или не задерживают рост организма человечества. Если ваше сознание сможет обрести подлинное понимание единого и множественного, а не просто воспримет их как одну из философских теорий – то в этом случае вы сможете осознать, что единство охватывает все множество, даже если в нем будут не только ваши друзья, но и ваши враги. И вот еще что вы должны помнить. Провозглашать – значит творить. Провозглашайте и тем самым создавайте братство. Но не провозглашайте его слишком настойчиво, иначе вы очень быстро достигнете кульминационной точки допустимого ритма и, согласно закону противодействия, получите нечто противоположное. У меня вызывало некоторое сомнения не совсем понятное выражение – кульминационная точка ритма. Но учитывая то, что каждое значительное возмущение вызывает продолжительную серию ритмических колебаний, и то, что высшая точка каждой такой волны вполне может быть названа кульминационной, я предполагаю, что «ха» придает словам то же самое значение, которое придается им и на Земле. И кульминационная точка ритмической волны в этом случае может быть названа кульминационной точкой Ритма. примечание автора. «Величайший из учителей не сообщил нам, как нам казалось, ничего нового, когда на горизонте начали сгущаться грозные предвоенные тучи. Мы, чье знание ограничено, пытались взять на себя роль врачей, стремящихся сбить жар, сжигающий клетки большого человека, человечества». Можно сказать, что мы прописали ему ментальное лечение, дабы ускорить процесс выздоровления. Астральные силы, с которыми мы боролись, носились в воздухе подобно болезнетворным микробам. С точки зрения великого учителя они представляли собой не более чем инфузорий, которых вы можете рассмотреть только через микроскоп – И если вы хотите понять его и помочь ему в его работе, настройте свое зрение в унисон с вечностью и со временем, но не считайте свою собственную работу малозначительной из-за того, что она имеет ограниченный характер. Это только иллюзия, что с точки зрения высшего она кажется незначительной. Как же еще может сам человек стать учителем, как не благодаря этой работе, от которой зависит здоровье всего планетарного организма? Идеальное здоровье организма возможно лишь при условии идеальной работы каждой его клетки. А теперь позвольте мне рассказать, чем была вызвана необходимость этой войны. Настало время человечеству воспринять идею братства, дабы приготовиться к появлению новой расы, которая уже не за горами, но вместо этого все больше и больше усиливалось чувство отчуждения, хотя материальное открытие и нововведение последнего столетия уже сделали братство вполне достижимым в материальном мире. В этой междоусобной войне ритм отчужденности достиг своей кульминационной точки – Без этой войны достижение братства между людьми оказалось бы отложенным на долгий срок из-за нежелания человека достичь эмоциональной гармонии с законом, действие которого уже было наглядно продемонстрировано ему в физическом мире». Иными словами, тело начало расти быстрее, чем душа, и душе пришлось страдать вместе с телом, душе пришлось разорваться на части, чтобы она смогла исцелить себя своей уже собственной силой, силой любви. Я говорил о том, что вам не следует чересчур активно подгонять ритм идеи братства к его кульминационной точке. Это предостережение справедливо по отношению ко всем ритмическим волнам. Немцы хотели стать правящей расой на земле, но они утверждали свое превосходство столь активно, что в результате получили нечто совершенно противоположное желаемому – утверждайте, но с умом. Они вполне могли бы стать лидерами нового духа, духа единства, но они не справились с этой задачей и упустили предоставленную им возможность. Немцы, живущие в Соединенных Штатах, могли бы стать связующим звеном между Соединенными Штатами и Германией, но взгляните, во что они превратились сейчас. Учителя потому и не позволили Германии обзавестись собственными крупными колониями, что ее избыточное население могло бы в этом случае рассеяться по земле и смешаться с другими расами». Немецкой крови необходимо было перемешаться, ее усилившаяся активность в материальной сфере смогла бы в этом случае оказать влияние на весь мир. Но вместо этого Германия начала упиваться своим собственным величием, она ускорила достижение кульминационной точки ритма, который в противном случае мог бы стабильно нести ее вперед. Это была ее кармическая неудача. Расы подобны органам тела человечества. Если раса отказывается действовать в гармонии с телом человечества и ради него, а значит и ради себя, она заболевает. Но если даже сейчас Германия повернется лицом к высшему единству и начнет поклоняться единой системе, а не своему маленькому расовому «богу», то она сможет восстановить свои утраченные позиции, пройдя период страданий и посвящения. Удастся ли ей это? Поживем, увидим. Помогайте, подобно учителям, сдерживать дурную карму этой расы.